хитрый умный джегет. Каждый делает что может. Он взял её за руку. Я взял бы тебя с собой, орхидея, если бы мог. Я считаю, что по темпераменту мне подходят вещи такие, какие они есть. Называйте меня консервативным, если хотите, но в жизни, в конце времени, имеется определённая предсказуемость, которая меня устраивает. Хорошо. Значит, я всем угодил. Джерик и Амелия отправляются работать как колонисты, основывая целиком новую культуру, новую историю, новый тип расы, которая во многом должна отличаться от старой. Возможно, сказал романтический Джерик, мы сможем сделать что-нибудь похожее на это в Полязое, не сразу, конечно, но когда мы будем большой семьёй, чтобы построить это Она улыбнулась. «По крайней мере, приятно об этом помечтать». Железная орхидея вздохнула. «Твоего воображения будет сильно не хватать нам в конце времени, но твое вдохновение останется с нами. Ты льстишь мне, мама?» «Нет, она права», — сказал лорд Джегед Каннери, создавая желтую сигарету. «Ты не возражаешь, если я закурю, Амелия?» «Конечно, нет». Лорд Джегет устремил взгляд в бесконечную черноту неба. Его черты приняли привычную бесстрастность. Кончик его дымящейся сигареты был сродни крошечному мерцающему угольку в сгустившихся сумерках. Итак, завтра в путь, сказал Джегет. Да, если есть такая возможность. Определённо. Неужели вы не боитесь? Вы уверены, что сделали правильный выбор? «Уверены», — ответил Джерик за обоих, чтобы подбодрить Амелию. «Я навсегда рассталась с Гарольдом», — сказала она, «когда он не позволил мне вернуться с ним. А после того, как вы признаете наш брак законным, лорд Джегет, я избавлюсь от чувства вины за любое свое решение». «Хорошо». «А теперь», — лорд Джегет ответил, Предложил своей супруге руку и, сопровождая ее вдоль аллеи, оставил влюбленных одних. «Становится прохладно», — заметила она. Джерик сделал для нее плащ и накинул ей на плечи. «Такой устроит?» «Слишком роскошный». Она погладила мех. «Но я не могу себе отказать в этом, ведь это наша последняя ночь в конце времени». Он наклонился и... чтобы поцеловать её. Она нежно взяла его лицо в ладонь. Там ещё столько предстоит узнать, Джэрик. Я многому научу тебя. Впереди трудные испытания, но ты не должен терять свой весёлый нрав. Пусть он станет примером для наших детей и их детей тоже. О, Амелия, Как я могу потерять его, если это ты делаешь меня жить не радостным и я буду превосходным учеником. Ты должна снова объяснить мне одну вещь, и я уверен, что пойму в конце концов. Она была задачна. Что я должна объяснить тебе, мой дорогой? Что такое вина? сказал он. Они поцеловались. Конец. книге. Читал Юрий Заборовский